Глава 18. С Оринусом мы проговорили недолго. Он пообещал помощь и всестороннюю поддержку, чем весьма меня удивил. Поинтересовался моими планами на будущее. Замуж мне точно пока не хочется. Честно, ответила я. До этого отбора у меня была совершенно другая жизнь. Более свободная и активная, скажем так. И мне все в ней нравилось. Я не собиралась ничего менять. Да и местные нравы далеки от тех, к которым я привыкла с самого рождения. Поэтому я не знаю, что ответить на ваш вопрос». «С богами не спорят, ваша светлость». Попытался наставить меня на путь истинный Оринус, наивный. Это местные жители не спорят. Они привыкли к полному повиновению высшим силам. А я? Я лишь пожала плечами и не стала развивать тему. «Не спорят? Ну пусть себе дальше не спорят». Им никто не мешает жить под гнетом божественных приказов. Я же была настроена совсем по-другому. Сразу после Орионса на свидание явился Леонард. Он смотрел прямо и цепко, и, похоже, был настроен решительно. На что только? И откуда это недовольство во взгляде? Как будто ему кто-то что-то пообещал, а затем отказался выполнять обещание. Ваша светлость. Леонард поклонился прежде, чем усесться в кресло. Благодарю за устроенную встречу. «Могу я говорить откровенно?» И я недоуменно посмотрела на него. Странное начало свидания. Очень странное. «Конечно, ваше сиятельство. Я приветствую откровенность в общении». Вот и все, что пришло мне в голову на тот момент. Леонард кивнул и уселся в кресло напротив. То самое, в котором недавно сидел Оринус. «Ваша светлость. Я уверен, возникла ошибка. Ни с вашей стороны нет, ни в коем случае». Со стороны богов, которые не совсем верно выразили свое решение. И то, что казалось мне веселым развлечением, вышло из-под моего контроля. А потому я вынужден открыть вам правду. У меня есть невеста, и я питаю к ней самые нежные чувства. Наша свадьба была назначена на этот месяц. А потому я никак не могу оставаться вашим женихом. Прошу понять меня правильно. И я смотрела на него и молчала. Красавец-аристократ явно давал мне понять, что я ему не нужна ни в каком качестве. Да и вообще, он с удовольствием держался подальше от меня и моего поместья. Ни то, ни другое ему не интересно. И хоть действия богов он не обсуждает, это не мешает ему прямо в глаза сказать мне о том, что я лишняя в его жизни. Не знаю почему, но его слова сильно зацепили меня. Задели так, как я и не думала. В моей груди быстро разгоралась обида. Она мешала и дышать, и говорить. Она... Становилось все сильнее и мощнее. На мои глаза внезапно опустилась грустная и темная пелена. Пальцы стало сжечь, как будто огнем, и я практически не слышала испуганного голоса Леонардо. «Ваша светлость! Не нужно ваша светлость!» я потеряла сознание, не услышав, что он хотел мне сказать. Очнулась я, как ни странно, в своей комнате, на постели. Лежала на спине с вытянутыми руками. Понять бы еще, как я здесь оказалась, Ну или кто меня уложил на кровать? Состояние было каким-то странным, и вроде сил не прибавилось. Но при этом появилась готовность свернуть горы. Если понадобится, конечно. И что самое интересное, никакой обиды в душе не осталось. Будто я выплеснула всю ее там, в гостиной. И теперь душа очистилась от этого негатива. Только ладони почему-то чесались. И я подняла их к глазам, посмотрела и выругалась так грязно, как умела. На пальцах у меня горели и не желали затухать небольшие красные огонечки. Отлично. пробормотала я обреченно. Жизнь не переставала радовать меня сюрпризами. Как будто мне предыдущих было мало. И если это магия, которая внезапно во мне проснулась, или как там бывает в тех дурацких книжках, то это... это боги-сволочи, чтоб вас всех! Мало вам того, что вы меня непонятно куда засунули и непонятно с кем оставили, «Теперь еще и огонечки на пальцах? Да исчезните вы!» Как ни странно, на окрик помог. Огоньки действительно исчезли, словно испугались, и пальцы снова приобрели свою прежнюю форму, без всяких магических вещиц на них. Я повторила свою ругань, поднялась с постели и решительно вызвала служанку. «Когда ужин?» – спросила я, едва она появилась в спальне. «Через час, ваше сиятельство!» – последовал почтительный ответ. «Чудно. Значит, успею переодеться. Ужинать я собиралась внизу и надеялась, что женихи ко мне присоединятся. В нужное время я в темно-синем платье, длиной до так закрытым и довольно простом на вид, спустилась в обеденный зал. Женихи и правда сидели за столом. Все, кроме Леонардо». «Добрый вечер». Поздоровалась я, усаживаясь на свое место. «Я смотрю, мы сегодня не в полном составе». Женихи по непонятной причине переклянулись. «Ваша магия обожгла герцога ваша светлость», – ответил Оринус. «Но не стоит беспокоиться. На драконах все быстро заживает». Я почувствовала, как краснею. «Моя магия обожгла этого самонадеянного идиота?» «Ну, уж этого я точно не хотела. Выставить его из поместья – это да, хотела. А обжигать? Теперь понятно, почему он орал».